Глава 22. До города мы летим на метле. Не очень удачный вид транспорта, учитывая нелюбовь людей к ведьмам, но альтернативы у меня нет. Не пешком же идти. Кот всю дорогу бурчит о неудачной конспирации, а я размышляю, чья же волшебная палочка лежит в моем шкафу. Если Кассандра не могла прикасаться к ней без вреда для здоровья и магического резерва, значит, а что, собственно, значит? Никто другой не мог принести инструмент в ведьмин дом, да еще спрятать его в тайнике. Только сама хозяйка. Может, палочку можно брать в перчатках? Тут в голове вспыхивает другое предположение. А что, если Касси подорвала свой резерв этой палочкой и не могла нормально колдовать как раз в тот день, когда за ней инквизиторы явились? Это бы объяснило, почему она так спокойно с ними ушла, даже не сопротивляясь. «Снижайся, снижайся!» Слышу вопль огонька сквозь мысли и резко опускаю древка метлы. Задумавшись, чуть не пролетаю над городом в самый его центр. Туда нам еще рано. Мне бы для начала окраина обработать. Дабы не получилось так, чтобы в сырой пока еще аптечной лавке в первые же дни случится ажиотаж. Приземляюсь очень удачно. Меня почти никто не видит. Престарела парочка, бредущая по улице и тянущая карету лошадь, за массового зрителя не считаются. Бабулька шипит что-то деду и вдруг крестит воздух передо мной. Затем хватает старика за локоть и тащит прочь с максимально доступной скоростью. Становится обидно, потому я кидаю им вслед. А не боитесь, что прокляну? Теперь бабулька крестит себя, а я качаю головой и вздыхаю. Ты бы принял невидимость, огонек. Хотя, подожди. Достаю из кармана стопку листовок, отделяю половину, протягиваю фамильяру. Держи, раскидывать перед дверьми домов будешь. Он смотрит на меня, как на сумасшедшую. У меня вообще-то лапки. Отвечаю ему, прищурившись. Ты не настоящий кот, ты волшебный дух-помощник, так что бери и помогай. Фыркнув, огонек взмахивает хвостом, и листовки выскакивают у меня из пальцев. Плывут к нему, исчезая ровно над его головой. Вот это да. Даже не думала, что он так умеет нужно почаще запрягать его всякими делами. Затем и сам кот становится невидимым. Я зачаровываю метлу, заставляю лететь высоко в небе, четко над нами. Мы проходим узкую улочку, сворачиваем на более широкую и оживленную. На ней оказывается несколько магазинчиков одежды, булочное заведение, похожее на бар. Оттуда доносятся шум голосов из вон стаканов. Чем занимается фамильяр, не вижу. Возможно, он вообще убежал далеко вперед, разнося листовки. Свои же креплю чарми на всевидимой поверхности, стараясь особо не чистить. Когда их остается совсем немного, захожу в магазин присмотреть себе штаны. Попутно оставляю листик с рекламой на стойке продавца. Высокая худощавая женщина показывает разнообразное платье двум девицам и на меня пока внимания не обращает. Пользуюсь этим, осматриваюсь. У дальней стены замечаю ряд вешелок с мужской одеждой. Среди женской того, что мне нужно, я не найду, хотя можно поинтересоваться на всякий случай но пока целенаправленно иду к вешалкам со всякими штанами, костюмами и жилетами. Свой размер нахожу в самом конце ряда и выбираю несколько вариантов, более-менее подходящих для походов в лес. Но все равно не кажутся слишком торжественными. Вам что-то подсказать? Вырастает рядом молоденькая черноволосая девушка с двумя косичками. Бросаю взгляд на женщину, все еще занятую другими покупателями, и обнаруживаю сходство. Видать, у них тут семейное дело. Да, у вас, случайно, женских штанов нет? Она задумывается, чуть нахмурившись. «Нет, это к вам к Виленса надо», — указывает девушка пальцем на выход. «Через дорогу. Он костюмами для верховой езды и охоты торгует». «Фух, не все так плохо. Не придется покупать мужское». «О, замечательно. Спасибо». «Пожалуйста», — растекается в улыбке она. «Вот, возьми». Протягиваю листовку. «Пригодится». И пока она медленно водит ногтем, по словам, ухожу. У Виленца магазин гораздо больше, но покупателей там совсем нет. Едва переступаю порог, ко мне подскакивает продавец, активный старичок с усами, залысенный среди седых, жиденьких волос. «Веленца к вашим услугам, мисс. Чего желаете? Костюм для верховой езды? Отличные кожаные сапоги для охоты? Жакет со множеством карманов для вашего супруга?» «Я аж теряюсь от такого напора. Мне бы штаны в лес по грибы ходить. Он как-то резко паникает, окидывает меня взглядом и указывает на дверной проем в смежную комнату. Вон там есть всякая мелочевка. Спасибо». Кашусь на него, пока иду в нужную сторону, но быстро забываю, едва оказываюсь в царстве вещей. Пять больших столов, заваленных кучками одежды. Каждая обозначена табличка с надписью «Лосины», «Колготы», «Исподние рубашки» и тому подобное. Видимо, эти атрибуты гардероба недостойны того, чтобы цивильно висеть на вешалках. Да мне-то что? Я с удовольствием прохожусь через все кучки, выбираю помимо штанов двух разных цветов еще голубую просторную рубашку, три пары носков и серую кофту с высоким воротом. Правда, последний оказывается все ж мужским вариантом, но мне очень нравится. Распачивая за все это добро, отдаю десять серебряных драконов и три медных. Не знаю, насколько это много, но в мешочке еще остается примерно на три такие покупки. Выхожу из магазина и едва не спотыкаюсь обо что-то, раздаются шипения. «Хвост!» Кот мигом становится ведьмом и укоризненно на меня смотрит. Чуть самого ценного не лишила. «Ой, извини, пожалуйста», — сокрушаюсь я, но тут же тихонько добавляю. И я думала, сама цену у тебя немного ниже хвоста. Огонек обижается и вновь исчезает из вида. Смеюсь, осматриваясь по сторонам. Группа из трех детишек заметила магию кота, и теперь они тычут в нашу сторону пальцами. Пойдем отсюда, пока нас на костер не потащили. Поворачиваю на другую сторону и быстренько скрываюсь за следующим поворотом. У меня остается еще несколько листовок, я решаю скинуть их с воздуха на удачу. Вдруг попадут в руки тех, кому мои услуги жизненно необходимы. Уже собираюсь призывать метлу, как вдруг в толпе на другой стороне улицы, вылавливая взглядом знакомого мужчину — Бастиана. Он что-то говорит идущему рядом человеку в черном плаще с капюшоном. На небе не облачко, а тип голову покрывает. Странный какой. Сама не понимаю зачем, но тороплюсь в их сторону. Держу дистанцию, пристраиваясь позади на расстоянии трех идущих впереди меня прохожих. Взгляд приковываю к темноволосому затылку, решая проследить за Инквизитором и немного узнать, чем возлюбленный покойный Кассандры занимается. «Это плохая затея», — дает о себе знать огонек совсем рядом. Сама себе толком ответить не могу, зачем это делаю, но раз нечто подхватывает меня и ведет следом за этим человеком, значит, так надо. Через пару метров удается подобраться поближе, и я слышу их разговор. Ты уверен? Если она обращалась к кому-то из них, у нас проблемы с договором. Абсолютно. Голос незнакомца очень низкий, с хрипотцой, будто простуженный. А кто именно это был, сможешь узнать? Может и получится, но связь давняя, а твоя невеста все очень тщательно подчистила. Я спотыкаюсь, едва не рассекречивая себя. У Бастина есть невеста. Интересно, когда он в любви, Кассандре клялся, будущая женушка уже имелась или позже появилась? В любом случае мне он признавался на днях. Мерзавец. Почему-то меня это невероятно злит. Прямо руки чешутся стукнуть по широкой спине, выдавая, что все слышу. Мужчины собираются свернуть в безлюдный проулок, и туда я уж точно идти не тороплюсь. Последнее, что слышу, запутывает еще больше. Постарайся, я не хочу идти к Аллегре с безосновательными обвинениями. Мне нужно имя, кто продал Мелисе ту отраву. Постараюсь. Они сворачивают, а я приваливаюсь спиной к каменной стене невысокого здания. В ногах проявляется кот. Садится и смотрят на меня, склонив голову на бок. Это что же получается? Говорю сама себе, прижимая бумажный пакет с покупками к груди. У инквизитора имеется невеста, которая связалась с одной из наших и приобрела какой-то яд. Или он имел в виду зелье, что подчистило ему память. Но если это оно, значит, мимо проходит парочка с ребенком, и остальное я договариваю уже мысленно. Убийство Кассандры, потеря памяти Бастианам, появление монстра в лесу и невеста, купившая некое зелье — все это звенья одной цепи. А вдруг именно Касси продала яд Мелиссе, а Инквизитор, узнав об этом, послал отряд схватить ведьму? В этой теории, правда, некуда приткнуть любовь. Может, Милиса сама колдунья? и, прознав о том, что у жениха есть кто-то на стороне, решила разобраться с обоими. Хотя нет, Верховная знала бы о наличии еще одной сестры в городе. Или же злодейка прячется в ковене олегры и имеет свои мотивы во всей этой истории. Но во всех теориях нет места волшебной палочки, найденной в тайнике Кассандры. Что же здесь творится в самом-то деле? «Не пора ли нам домой?» — подает голос Огонек. «Я с ним соглашаюсь». Мы двигаемся прочь с людной улицы, заходим в тупик меж домов. Я призываю метлу и та пикирует с неба практически мне в руки. Взбираемся, взлетаем. Кот молчит, а я напряженно думаю на протяжении всего полета. Кажется, метла сама снижается, когда под нами начинают мелькать знакомые деревья и виляющие между тропа. Выныриваю из мыслей и беру управление на себя. Сжимаю древко обеими руками, направляя к домику, что с каждой секунды становится все больше. И тут замечаю у заднего входа тонкую фигурку, топчущуюся у порога. Ого, ты гляди, огонек! Удивленно охует тыча пальцем, Метла виляет, потеряв твердую хватку хозяйки. «Это первый клиент, что ли?» «Не надо было чары перемещения привязывать», — бурчит фамильяр. «Пусть на своих двоих бы топали». «Да ладно тебе, лучше порадуйся. Главное, чтоб сюда разом целая толпа не привалила». Насколько я поняла из разговора с Верховной, люди ведьм не жалуют, прежде чем воспользоваться листовкой, не один раз подумают. А девица, значит, по ошибке тут торчит, выжидает. Вот и спросим. Мы приземляемся, Метла тут же теряет свою летучесть, падая в траву. Хватаю ее в одну руку, хватаю пакет в другую и тороплюсь к задней двери. Меня ожидает девушка лет восемнадцати. Худенькая, бледненькая, нервно сжимающая кожаный кошель в цвет неприметного бежевого платья. Но одежда ее не совсем соответствует общей ухоженности. Собранные высокую прическу каштановые волосы блестят и сияют здоровьем. На лице заметен легкий макияж, а руки явно за жизнь половой тряпки не держали. «Здравствуйте, чем обязана?» Сходу начинаю я. Она облизывает сухие губы и делает неуверенный шажок навстречу. Простите, суетливо запускает пальцы в мелкий кармашек и достает сложенный в четверо лист. Это ваше? Я правильно попала? Беру у нее рекламку, уже зная, что это такое, разворачиваю и деловито киваю. Все верно, пройдемте внутрь. Открываю дверь, фамильяр обгоняет меня и запрыгивает первым. Я прохожу внутрь, приставляю метлу к дальней стенке, кладу пакет на столик и оборачиваюсь к уже вошедшей клиентке. Меня зовут Кассандра, а вас? Она осматривается, продолжая нервно мять многострадальный кошель. «Я Руби. Очень приятно. По какой проблеме решили обратиться?» Мне начинает передаваться ее нервозность, и я выдумываю себе всякое. Может, она тоже за ядом каким-нибудь явилась или приворожить кого-нибудь хочет. «Не знаю, поможете ли вы мне?» Девушка подходит ближе, ее взгляд падает на один из стульев. Я тут же указываю на него, приглашая. «Садитесь». Она слушается, и мне приходится усесться за столик с другой от нее стороны, смахнув пакет с вещами на пол. Начинаю ощущать себя важным врачом или психологом. Мысленно ставлю пометку, что сиденье надо бы помягче наколдовать. Как-то упустила момент разговора с клиентом. Мне казалось, приходить они будут, твердо зная, что им надо, как в обычный магазин. Пришел, купил, ушел. А тут, оказывается, поговорить нужно, может даже успокоить. Не волнуйтесь, просто расскажите о своей проблеме, и я пойму, смогу помочь или нет.